Глава тридцать третья Полярный делал оборот, целясь в узкую протоку бакинщика Валентина Романова. Белов стоял на штурвале. Вылезанные штормами базальтовые выступы большого каменного острова спускались к воде и образовывали тихую бухту. Ниже мыса весь огромный двадцатикилометровый остров был песчаным, заросшим тальниками и разрезался мелкими протоками. Только этот передовой мыс, видимо, и давший название всему острову, был скальный. Очень похожий на характер Валентина Романова. Знакомая лестница с перилами поднималась от причалок на топтанной тропинке, которая, огибая большие камни, уводила к жилью. Дом с постройками стоял в сосняке. С реки его почти не было видно. Другая тропинка вела на песчаный берег ниже скал. Здесь были запасные бакины. Лодка, неводы и сети вешал их из бревен. Все у дядь Вали было надежно. Как не торопился Сан Саныч в Ермакова, чтобы покончить со своим семейным вопросом. Мимо Мишкиного отца пройти не мог. После их прошлогоднего разговора они не виделись и не писали друг другу. Сан Саныч ничего не узнал о Мишке. И от этого было стыдно. Ему казалось, он плохо пытался помочь. Валентин стоял на своем бугре, в телогрейке и с дымящейся папиросой. Не спустился к буксиру. Белов первый поднялся по лестнице. — Здорово, дядь Валь! — протянул руку. — Здорово, Сашка! У Сансаныча отлегло от души. Лицо Романова было, как всегда, слегка угрюмо, но в голосе не было тяжести. — Забежал к вам! — Ты чего в телогрейке? — Белов потрепал ласкающуюся лайку. — Спину прохватило. — Пойдем! Романов двинулся к дому, но вдруг остановился и повернулся к Сансанычу. Мишка письмо прислал. Да! обрадовался Сансаныч, где он? На колыме, в пересыльном лагере. Пряни, не надо, и он снова повернулся к дому. Белов, пораженный, замер на тропинке, смотрел на тяжелую спину Мишкиного отца. В голове замелькали лица начальника пароходства, безразличного и безликого капитана особиста. Мне куда, Сансаныч? Горчаков с фельдшерским чемоданчиком поднимался от реки. Погоди, Георгий Николаевич, тут такая херня. Сансаныч напряженно смотрел на Горчакова. Что случилось? Горчаков поставил чемоданчик и достал папиросу. Сына его, моего друга, я вам рассказывал. На Колыме он. Белов смотрел сквозь Горчакова. Черт! Зло сдавил челюсти и кулаки. Черт, черт, черт! «Чего стоите? Заходите!» Валентин вышел на крыльцо. «Покурим!» — показал папиросу Горчаков. Романов подошел, изучая Горчакова. Протянул руку, признавая в нем своего. «Валентин! Георгий! Георгий Николаевич Фельшер Посмотрит ребятишек!» Белов не глядел на Романова и вины за собой не чувствовал, а глаза не поднимались. Он сидел в лагере на Колыме. Романов заинтересованно посмотрел на Горчакова. Сын из Магадана написал с пересылки. "Бывал там, бывал. Куда могут отправить? Лагерей-то много, много. Что за работа? Золото моют, больше в шахтах работают. Сейчас полегче стало, и техника и кормят лучше. По специальности устроится. Хорошие механики везде нужны". Спокойно и строго сказал Романов. Так сказал, словно от его мнения это и зависело. Молчали, курили. На полярном собирались обедать. Николь принесла чистую посуду на стол, загремела ложками. Она была в лучшем своем платьице. Заслонившись рукой от солнца, посмотрела в их сторону. Сансаныч нечаянно вспомнил, как целовались сегодня всю ночь. И Ему захотелось сказать что-то хорошее дядь Вале. Он напрягся, искал слова, но они были все пустые. Он чувствовал себя глупым мальчишкой рядом с этими молчавшими мужиками. Он несколько раз мог встать за мишку на собраниях в пароходстве, но не встал, не хватило духу. Руки у него золотые. Технику любят, не пропадет. Валентин повернулся к Горчакову. Пятнадцать лет дали. Теперь срока такие. Сейчас из-за болтовню двадцать пять дают. Совсем, видно, нечего было предъявить. — Одна надежда. — Романов докурил папиросу, бросил под ноги и тщательно растер сапогом. — Калеет усатый. Не вечный же он. У тебя большой срок? — Двадцать пять. — Точно окалеет. Столько людей его смерти ждут. Бога просят. А он все дышит, сука, ребая. Романов нахмурился деловито. Я когда письмо получил, успокоился. Боялся, что нету моего Мишки уже. А тут вот он, его рука. — Пойдемте в избу. Ты, Сашка, зря за него ходил, не помогло бы. Белов глянул, не понимая, откуда он знает. Но Романов уже двинулся к крыльцу. — Дайте мне папиросу, — попросил Горчакова. — Выйдите. идите. Сансаныч закурил, глубоко вдыхая крепкий дым. — На полярном ели. Стол не видно было, но ложки скребли, и негромкий разговор гудел. Посмеивались. Он глядел на Енисейскую ширь с песчаными островами и отмелями и опять остро чувствовал раздвоенность. Один Белов работал, смело поднимался по Турухану, отвечал за своих людей, и здесь все было ясно и хорошо. Здесь не было трудностей, которые бы он не одолел. Но была и другая жизнь Сан Саныча Белова, как будто придуманная специально, чтобы все путать. И в этой жизни только что два дорогих ему человека поняли друг друга с полуслова, а он оказался пустым местом рядом с ними. Теперь, в той и другой жизни, был и Мишка, за которого бесстрашный капитан Белов струсил вступиться. И Николь. Она тоже была не из этой его жизни, где все было ясно. Его Николь всегда помнила, что она не человек, но сыльная. Идите за стол, Сансаныч! Анна спускалась к реке. В руках таз с бельем, за ней держась за перила и озираясь на Сансаныча, дети. Белов затоптал курок и пошел в дом. Фельдшерский чемоданчик был раскрыт на лавке. Мужики сидели за столом, пили чай. Перед Горчаковым лежало письмо. — А лес там какой? — спрашивал Романов. — Лиственница да кедровый стланник. По речке Тальники рассказывал Горчаков. Об одном, Бога, прошу. И побежал бы Мишка. В первые дни тоска страшная. Я неделю не спал. Нары грыз. Не знаю, что удержало. Он застыл, вспоминая. Привык помаленьку. Осень была, приморозилась, снежок выпал. Меня в хорошую бригаду взяли. Бригадир у нас толковый был. — Давай, Сашка, щей. Ты чего там сел? А то давайте самогонки любнем раз такие гости. Валентин очнулся от воспоминаний и решительно открыл люк в погреб. Спустился, загремел чем-то. Голос звучал глухо. «Помогай, Саня!» Белов принял кусок сала, миску соленой туруханской селедочки и тяжелую бутыль белесого самогона. На стол поставил. Романов сегодня был в духе. Сало резал и говорил необычно много. Сан Саныч наблюдал за ним и не понимал этого его почти веселья. Оно не было нервным, и Валентин на самом деле был чему-то рад. «Пересылочка-то ничего там, на Магадане?» «Я там в тридцать седьмом был», — улыбался Горчаков. «Молодой, не понимал ничего». «Это да. Если б можно было, я бы за Мишку пошел». «На общий, на лесоповал, на земляные, куда хошь?» «Я все уже знаю. Зачем парня губить? Я бы за него отработал». Налил по третью стакана. Поднял свой. Но, мужики, чтоб он сдох поскорее. Валентин Коса глянул на угол с иконами и выпил. Жевал сало, обдумывая свои слова, кивнул, подтверждая их. Заберет его Господь, люди свет увидят. Сансаныч чокнулся со всеми, выпил, почувствовал хмельное облегчение, но и неприятно было. Он не должен был пить такой тост. Надо простить их ненависть, хмурился внутренне Сансаныч. Лагерь сделал их слепыми. Может, еще разберутся? Сансаныч с нетвердой надеждой посмотрел на Романова. Валентин резал хлеб, замер на словах Белова. В чем разберутся? Бакинщик смотрел в упор. Сансанычу неприятно стало, но взгляда не отвел. Молчал упрямо. Хороший ты мужик, Сансаныч! но дурак», — Валентин замолчал, разливая самогонку. «И пробовал ты, как они разбираются. Люди в их руках собственных детей оговаривают». Белов уже хорошо захмелел и смотрел с еще большим упорством. Выпил, мысленно проговорив за Сталина. Романов и Горчаков были искалеченные люди, это ясно. Ему не хотелось ничего этого слушать после ночного разговора с горчаковым на турухане сансаныч много думал пытался представить что такое по всей стране творится никак не получалось вокруг него ничего такого не было арестовывали совсем нечасто а тех кого сажали было за что причем здесь сталин с задиристой пьяной решительностью заговорил сансаныч вы ему смерти желаете а без него что без него Сансаныч замолчал в досаде. Он не мог, никогда не пытался представить себе жизнь без Сталина. Романов его не слушал, развернулся в сторону Горчакова. Характера Мишкиного, боюсь, Георгий Николаевич. Не смолчит он, а там сам знаешь как: урки, попки, шестерки. Какая справедливость? Замолчали. Стало слышно, как Анна во дворе разговаривает с детьми. Мужики притихли со своими мыслями. И опять показалось Сансанычу, что Романов с Горчаковым и молча друг друга понимают, а он лишний за этим столом. В сенях забренчало щекол, да вошел грач. Здравия желаем честной компании. Здравствуй, Валентин! Как живешь помаленьку? Сансаныч, у нас Дейдвуд потек. — то нацепляли, надо бы перебить сальники. На полдня работы будет. Ребята уже начали. Или прикажешь, так пойдем?» Белов пошел смотреть. Текло сильно. Как не хотелось Белову уйти побыстрее от всех этих разговоров. Надо было ремонтироваться. На берег не пошел, поднялся в каюту и вспомнил, что Николь живет у него. Он шел лечь и выспаться, но теперь сел, тяжело нахмурившись, на широкой кровати, ругая себя мысленно, что выпил. Никого не хотел видеть. Осторожно постучавшись, вошла Николь, застеснялась его на секунду, но тут же улыбнулась, присела и поцеловала Сансаныча в щеку. Целый день сегодня не виделись, странно, да? Мы с тобой на одном маленьком корабле. Что с тобой? Это я виновата? Ты жалеешь о сегодняшней ночи? Она говорила тихо, чуть тревожно, но настойчиво, заглядывала в глаза. Скажи сразу, ты жалеешь? Потому что я Нет, что ты? очнулся сансаныч нет мы выпили и разговаривали он посматривал в ее ясные карие глаза и не знал можно ли ей хоть что то из того рассказать нельзя было понимал у нее и своего хватает это наши мужицкие дела вздохнул тяжело какие этот здоровый мужик выпил или оздраться? — а георгий николаевич да нет ну что ты удивился Сансаныч. Русские часто дерутся пьяные. Николь быстро поцеловала Белова в губы. Я из-за тебя сегодня ночью все-все забыла. Всю свою плохую жизнь. И осталась только хорошая. И опять поцеловала. Сансаныч обнял ее. И вскоре тоже забыл все на свете. Через полчаса Николь, делая страшные глаза, убежала на камбус. А Сансаныч успокоенный отвернулся к стенке и уснул. Романов чувствовал лагерное родство с Горчаковым, тяжелое родство несправедливых безжалостных судеб. Ему хотелось поговорить, и они уплыли на реку. Висели на нижнем, самом дальнем бакине. Енисей был тихий, только зацепленная за бакин лодка шумела сильной водой. Солнце уже не пекло. Романов, только что поднимавший и опускавший тяжелый камень якорь со дна, они переставляли Бакин. Отер пот и достал папиросы. «Подождем маленько. Иногда катится по дну». Кивнул вниз под воду. Прикурил, протянул огонек Горчакову. Попыхивали молча среди вечерней тишины реки. «Ты откуда родом?» — спросил Георгий Николаевич. Романов помолчал, стряхнул пепел в воду. «Сустья силенги. Это на Байкале». Бурятское сельцо, малая березовка. Рыбачили? Романов кивнул, все думая о чем-то. Больше землю пахали. Там земля какой поискать. Одним двором жили на своем хуторе. Отец с матерью, да нас трое братьев с семьями. Одних взрослых работников десять человек было. Ребятишки еще. Старший брат рыбалкой занимался. Омуль у нас самый крупный на всем Байкале. Посольский называется. Его ловили, да ситров. Щуку, окуня за рыбу не считали. Лошадей, коров, мелкого скота больше ста голов было. Пастбища там островные, богатые. Хлеба собирали много. Огород большой. Зимой извозом занимались. Хорошо жили. Жатки, сеялки, косилки. Все было. Руками не косили. Он замолчал. Крепкое внутреннее удовольствие отражалось на грубоватом лице. Папиросу притухшую раскурил. Продолжил неторопливо. Долго нас не трогали. Думали, уже пронесет. Хотя слухи ходили. Да и людей везли на восток целыми составами. Летом 1931-го вышло постановление о раскулачивании в бурят Монгольской АССР. Ну и вся наша семья, все хозяйство. Валентин нахмурился. Побоялись всех в одно место сослать. Разделили. Мне 33 года было. Жена Тоня, Мишка трехлетний и дочка махонькая, годовалая. Нам повезло, отправили на юг Красноярского края. Место необжитое, но земля неплохая. Первый год в ледяном бараке жили друг на друге. Лес валили и сплавляли. Кормили очень плохо. Девочка умерла. Тоню с Мишкой еле уберег. На другой год бригадиром овощеводов назначили. Свой огород посадили. Картошки и капусты хороший урожай был. Помаленьку поднялись. Через год избу небольшую поставил. Из барака переехали. Потом коня купил. Свой огород побольше уже сажали. В город продавать возили. Верочка родилась. Весной 1939-го снова раскулачили. Меня в лагерь, их вон, на кладбище. Валентин посмотрел на Горчакова, потом на погасшую папиросу. Подкуривать не стал. Снова прищурился на Енисей. От семьи не знаю, кто и остался. Отец первый же год умер где-то на ангаре. Мать вернулась в Березовку. Там никого». «Побиралась, говорят». Валентин угрюмо тер ладонью о борт лодки. «Братья, не знаю где». Сосед написал, что Василий, старший наш, один приезжал перед самой войной. И исчез потом. Валентин бросил папиросу в воду, посмотрел, как ее подхватило быстрым течением. Постучал задумчиво кулаком о колено. «Ты прости, Николаич, мне тут не с кем». Он нахмурился и, тряхнув головой, добавил. «У тебя тоже, видно, беды хватает. Но другой не поймет». Замолчали, думая о своем. Валентин поднял взгляд на Горчакова. «У тебя-то, отец, кто был?» Горчаков очнулся от своих мыслей. «Текстильщик. Инженер-технолог Варехова-Зоева у, у Савы Морозова и у Прохорова на трехгорной мануфактуре управляющим». Он посмотрел на Романова. Тот слушал внимательно. После революции создавал советскую текстильную отрасль. Значит, не против революции был? Нет. Считал, что революция даст России настоящую свободу. Его большевики очень ценили. Он много построил. Большевик, значит? Романов смотрел неодобрительно. Сколько же умных людей в большевики пошли? Какие же они после этого умные! Неужели они этих воров не понимали? Большевиком он не был, он был честный и думал, что нищету и невежество можно будет преодолеть. Горчаков достал папиросы, но не стал прикуривать. Вся семья такая была. Старший брат и сестра вступили в партию еще до революции. Наверное, и я вступил бы, будь постарше. Мы все очень верили. Стремление к свободе и равенству началось задолго до большевиков. В других странах это получилось. «Да как же вы не видели этих зверей!» — с досадой крякнул Романов. «На воров! На воров и бездельников вы работали! Меня такие вот в декабре тридцать девятого пришли кулачить во второй раз. А почему тебя в лагерь взяли?» «Так а куда же?» — не понял Валентин. «Сослать должны были». <the> <Ter�zefirullah> а, -а, -а, а криво ухмыльнулся бакинщик я этим уполномоченным морда разбил и винтовки у них изломала бугол. они пьяные были пятнадцать лет дали пятьдесят восьмую пункты восемь девять и десять террорист хорошо не стрельнули а выпустили досрочно прищурился горчаков ну за героизм бляха муха горчаков смотрел с интересом в сорок четвертом я пять лет уже отмотал валентин замолчал хмуро головой тряхнул будто подтверждая короче вытащил пьяных начальника лагеря и кумы из огня и там еще один был они в бане пьянствовали она и загорелась а я их и перетаскал на воздух георгий николаевич все смотрел внимательно так и было Мы с работами мимо шли. стрелки мечутся, боятся войти, деревянная-то изба страшно горит. А я это дело знал, вижу, что крыши еще рано падать. Бушлат на голову и туда. Ну и выволок по одному. Один-то уже совсем задохнулся. Хороший начальник лагеря был, — улыбнулся Горчаков. — Да нет, обычный старшой лейтенант. А особист тот и вовсе сволочь. Я про то не думал. Кошку и ту жалко. Валентин отцепился от Бакина, улыбнулся криво. Этот третий мужик, что с ними был, какая-то шишка оказался. Через два месяца на меня документы пришли. Видал, у них там тоже справедливость бывает. Давай к дому. И что же ты все время тут? Горчаков разворачивал лодку, вода забурлила. Ну, с Анной вот сошлись. Их тут, похоже, навсегда оставляют. Постановление вышло. Уключены ровно скрипели. Течение наваливалось на нос. Мутная от собственной мощи река вольно катила в океан. Редкие желтоватые облака плыли в вечереющем небе. На коряге, торчащей из песчаного островка, дремали крачки. Сансаныч проснулся под вечер отдохнувшим. Лежал в каюте и думал. Смысл его жизни был в том, чтобы на земле стало лучше. Для этого он сам должен был стать лучше, и другие люди тоже. Именно этого от него справедливо требовал Сталин, и именно так он старался жить, с чистой совестью и напрягая все силы. Романов и Горчаков не верили Сталину. Сансаныч задумался: во что же они верили и не мог понять. Выходило, что они отвергая прекрасную идею строительства коммунизма, не верили ни во что и жили для себя, для небольших дел своей отдельной жизни, о которых и думать не хотелось. Из-за этого, из-за других масштабов, которые им ставил Сталин, они ненавидели его. Сан Саныч чувствовал в себе большую веру. Его собственная жизнь не казалась ему такой важной. Она была частью чего-то огромного».